Глава вторая. Василиса. Утро в золотой клетке начинается с победного крика. Нет, не огни Это я встала с постели с предчувствием, что сегодняшний день будет жарким. В прямом и переносном смысле. Агния, моя маленькая сообщница, мирно посапывает в дорогущей колыбельке, которую Кондрат, видимо, в панике, заказал ночью через какой-нибудь люкс-бэби-шоп с доставкой на вертолете. Спускаюсь вниз, на кухню, что больше похоже на павильон для съемок кулинарного шоу. Хром, стекло, непонятные приборы, которые наверняка умеют делать молекулярную пенку из яйца, но вряд ли справятся с простой манной кашей. Прикидываю, какой из этих агрегатов можно использовать как оружие в случае переговоров. И вот слышу его шаги. Тяжелые, уверенные, он входит на кухню, уже облаченный в костюм, стоящий, как годовая аренда моей квартиры. От босса пахнет дорогим парфюмом и непоколебимой уверенностью, что мир вращается вокруг его персоны. «Эх, Кондрат, доброе утро. Сейчас мы это исправим. Пора переходить на «ты» и более свободное общение». Он вещает, взирая на меня сверху. «Я отпустил прислугу на неделю. Никаких лишних ушей и глаз. Кофе!» Говорит он тоном, не терпящим возражений, и устремляется к кофемашине, похожей на пульт управления звездолетом. «Доброе утро, солнышко!» – отвечая сладчайшим голосом. «И тебе прекрасного дня. Спасибо, что поинтересовался, как мы спали». Огня просто отлично. Лишь пару раз просыпалась на перекус. А я... Я подумала. Конрад, замираясь чашкой в руке. Мощная спина напрягается под пиджаком. Он уже понял, что мой думающий режим для него опаснее, чем десять обвалов на бирже. О чем ты могла подумать? Спрашивает, не оборачиваясь настороженным голосом. О правилах нашего сосуществования. Говорю я, подходя ближе и беря со стола первую попавшуюся ложку. Она тяжелая, холодная. Очень солидная. Прямо как он. Видишь ли, я не могу сидеть здесь заперти, как украшение. Мне скучно. А когда мне скучно, я начинаю шалить. Например, могу позвонить твоим инвесторам и спросить, как у них дела с моральным обликом партнеров. Или написать в блог, как известный бизнесмен Кондрат Евгеньевич прячет от мира свою незаконнорожденную дочь. Он медленно поворачивается. В голубых глазах буря. Яркая, красивая и очень-очень злая. Шутишь? «Ни капли. У меня есть номер Лилиня, и блок легко заведу. Минут за пять». «Я у тебя секретарша была. Помнишь конкурсы ста человек? Я очень умная женщина и все умею». Он ставит чашку с такой силой, что хрупкие фарфоры сдают жалобный звон. «Чего ты хочешь, Василиса? Денег? Квартиру? Имя отца в свидетельстве о рождении?» В глазах решимость. Но для моей цели он еще не созрел. «О, нет!» – качаю головой, делая удивленные глаза. «Я хочу справедливости» и развлечений. Поэтому вот мои условия. Делаю паузу для драматизма. Поднимаю ложку как скипетр. Хочешь, чтобы я сидела тут тихо, не сбежала и не устроила скандал, от которого твои акции упадут ниже плинтуса? Прекрасно. Тогда становись моим помощником, моим личным стажером по уходу за нашей общей дочерью. Его лицо становится таким красноречивым, что я едва сдерживаю хохот. В нем борются ярость, недоумение, паника. Ты с ума сошла? Я? Нянька? У меня бизнес, Василиса. Империя. А у меня твой наследник. Парирую я. Ты воспользовался доверчивостью влюбленной девушки. Напоил, обольстил, а потом уволил, ничем не обеспечив будущего ребенка. И пока твоя империя не рухнула из одного звонка обиженной секретарши, советую согласиться. Это не обсуждается. Это ультиматум. С пустышкой. Он рычит, понимая, что на моей стороне ДНК ребенка и полуправда, которую ему не опровергнуть. Я тебя не увольнял. «Ты ушла в декрет». Смеюсь. «Значит, с остальным ты согласен». Насмешливо скидываю бровь. Хотя какое то имеет значение. Китайцы очень щепетильны к любым скандалам. Он молчит. Я вижу, как в его голове проносятся расчеты, оценки рисков, варианты ответных ходов. Он смотрит на меня, на ложку в моей руке, за окно, где стоит его охрана. Ловлю точный момент, когда он понимает, я не блефую. И что скандал с матерью одиночкой для его безупречной репутации смертельней, чем любая битва с конкурентами. Что именно я должен буду делать? Наконец произносит кондрат. В моей душе гуловации. Он уже сломлен. Осталось делать техники. О, ничего сложного. Восклицаю я с радостью хлопая в ладоши. Для начала поддержишь ребенка, пока я буду готовить смесь. Подхожу к и беру на руки сладко спящую агнию. Она теплая, мягкая пахнет молочком и невинностью. Несу ее Кондрату. Он замирает, как будто я протягиваю ему не дочь, а живую гранату. Его руки инстинктивно поднимаются, но видно, что он боится к ней прикоснуться, уронить, сделать больно. «Ну же!» – подбадриваю я его. Она не фарфоровая, не разобьется. Одной рукой поддерживаешь голову, вот так. Да, именно. Молодец. Он берет ее. Большие, сильные руки, привыкшие сжимать дорогую ручку или стать контракты, неуверенно обнимает маленькую, хрупкую девочку. Он держит ее на почтительном расстоянии от безупречного костюма. Лицо Кондрата абсолютно потерянное. Агния, почувствовав новую незнакомую энергию, шевелится во сне и издает тихий звук. Кондрат вздрагивает, смотрит на меня с немым ужасом. Она просыпается? Нет. Наверное, до снится, как ты пытаешься избежать алиментов. Успокаиваю я его и поворачиваюсь к стерильно-блендерной установке Которая должна стать молочной кухней. Я слышу за спиной его тяжелое, прерывистое дыхание, слышу, как он пытается перехватить огню поудобнее это самое дорогое художественное действие, которое когда-либо видела, могущественный Кондрат Евгеньевич, застывший посреди стерильной кухни с младенцем на руках, выражение лица бизнесмена, как у преступника, пойманного восполичным. Василиса, говорит он тихо, почти шепотом, чтобы не разбудить дочь. Я не могу так долго. У меня через 10 минут. Никуда ты не денешься. Перебиваю я, весело высыпая смесь в бутылочку. Твое первое задание – продержаться пять минут. Это тест на профпригодность. Если справишься, может, потом доверю тебе погремушка потрясти. Я оборачиваюсь. Он стоит, не двигаясь. Смотрит на личико спящей дочери. В голубых глазах уже нет ярости. Там появляется нечто другое. Любопытство. Осторожное, невероятное удивление. Кондрат видит длинные черные реснички пухлые щеки, крошечные пальцы, сжатые в кулачки. Он только что подписал самый унизительный договор в своей жизни. Но по всему видно, что первые пункты этого контракта уже начинают его цеплять. Я помешиваю смесь и тихо улыбаюсь. Война только началась, дорогой босс. Главное оружие у меня на руках. Вернее, сейчас оно спит на твоих.